Марии, имя ваше, имя той, чей портрет — лучшее украшение этого труда, да будет здесь как бы зеленой веткою благословенного букса, сорванную неведомо где, но, несомненно, освященную религией и обновляемой в неизменной свежести благочестивыми руками, в хранение дома. Бывают в иных провинциальных городах такие дома, что одним уже видом своим наводят грусть, подобную той, какую вызывают монастыри, самые мрачные, степи самые серые или развалины самые унылые. В этих домах есть что-то от безмолвия монастыря, От пустынности степей и тление развалин. Жизнь и движение в них до того спокойны, Что пришельцу показались бы они необитаемыми. Если бы вдруг не встретился он глазами С тусклым и холодным взглядом Неподвижного существа, чья полумонашеская физиономия появилась над подоконником при звуке незнакомых шагов. Этими характерными чертами меланхолии отмечен облик жилища, расположенного в верхней части Самюра, в конце кривой улицы, что поднимается в гору и ведет к замку. На улице этой ныне малолюдной летом жарко, Зимой холодно, местами темно даже днем. Примечательна она звонкостью своей мостовой из мелкого булыжника, Постоянно сухой и чистой, узостью извилистого пути, Тишиною своих домов, принадлежащих к старому городу, над которым высятся древние городские укрепления. Трехвековые эти постройки, хотя и деревянные, еще крепкие, и разнородный внешний вид их способствует своеобразию, привлекающему к этой части Самюра внимание любителей старины и людей искусства. Трудно пройти мимо этих домов и не полюбоваться огромными дубовыми брусьями, концы которых, вырезанные причудливыми фигурами, увенчивают черными барельефами нижний этаж большинства этих домов. Перекрестные балки, покрытые шифером, вырисовываются синеватыми полосами на верхних стенах здания, завершённого деревянной островерхой крышей, осевшей от времени, с гнилым гонтом, покорубленным от переменного действия дождя и солнца. Кое-где виднеются подоконники, затертые, потемневшие, с едва заметной тонкой резьбой, И кажется, что им не выдержать тяжести темного глиняного горшка с кустиками гвоздик или роз, выращенных какой-нибудь бедной труженицей. Далее бросится в глаза узор из огромных шляпок-гвоздей, вбитых в ворота, на которых гений предков наших начертал семейные иероглифы, смысл коих никому не разгадать. Не то протестант изложил здесь свое исповедание веры, не то какой-нибудь член Лигии проклял Генриха IV, Некий горожанин вырезал тут геральдические знаки своего именитого гражданства, своего давно забытого славного звания купеческого старшины. Тут вся целиком история Франции. Бок о бок с шатким домом, стены которого покрыты грубой штукатуркой, увековечивший труд ремесленника, Возвышается особняк дворянина, где на самой середине каменного свода ворот еще видны следы герба, разбитого революциями, потрясавшими страну с 1789 года. На этой улице нижние этажи купеческих домов заняты не лавками, и ни складами – Почитатели Средневековья могут здесь найти неприкосновенным лабаз наших отцов во всей его откровенной простоте. Эти низкие просторные помещения без витрин, без нарядных выставок, без расписных стекол лишены всяких украшений, внутренних и наружных. Тяжелая входная дверь грубо обита железом и состоит из двух частей. Верхняя откидывается внутрь, образуя окошко, а нижняя с колокольчиком на пружине. То и дело отворяется и затворяется. Воздух и свет проникают в это подобие сырой пещеры или через фрамугу, вырезанную над дверью, или через проемеж с водом и низенькой высоту прилавка стенкой, Там в пазах укрепляются крепкие внутренние ставни, которые по утрам снимают, а по вечерам ставят на место и задвигают железными засовами. На этой стенке раскладывают товары. И здесь уж не пускают пыль в глаза. Смотря по роду торговли, образцы состоят из двух или трех кадок, доверху наполненных солью и треской. Из нескольких тюков парусного полотна, из канатов — из медной посуды, подвешенной к потолочным балкам, из обручей, поставленных вдоль стен, из нескольких штук сукна на полках. Войдите. Опрятная молоденькая девушка, пышущая здоровьем, в белоснежной косынке с красными руками оставляет вязание, зовет мать или отца. Кто-нибудь из них выходит и продает, что вам требуется на 2 су или на двадцать тысяч товару, держась при этом равнодушно, любезно или высокомерно, смотря по характеру. Вы увидите, торговец с дубовыми досками сидит у своих дверей и перебирает большими пальцами, разговаривая с соседом. И по виду у него только и есть, что неказистые доски для бочонков до да два-три пучка дранок. А на пристани его лесной двор снабжает всех анжуйских бочеров. Он высчитал до единой дощечки, сколько бочек он осилит, ежели сбор винограда будет хорош. Солнце, и он богач» дождливая погода, он разорен. В одно и то же утро винные бочки стоят 11 франков или падают до 6 ливров. В этом краю, как и в Турении, превратности погоды властвуют над торговой жизнью. Винограды Землевладельцы, лесоторговцы, бочары, трактирщики, судовщики — все подстерегают солнечный луч. Ложась вечером спать, они дрожат, как бы утром не узнать, что ночью морозило. Они опасаются дождя, ветра, засухи и хотят влаги, тепла, облаков. Что кому на руку? Происходит непрерывный поединок Между небом и земной корыстью. Барометр попеременно опечаливает, Просветляет, озаряет весельем физиономии. Из конца в конец этой улицы, Древней большой улицы Самюра, Слова «Золотой денек» перелетают от крыльца к крыльцу, и каждый отвечает соседу «Луидоры с неба льются», понимая, что несет ему луч — солнца или дождь, подоспевший вовремя. По субботам уже с полудня не купить ни на грош товару у этих честных купцов. У каждого свой виноградник, свой хуторок, и всякие дня на два отправляется за город. Тут, когда все рассчитано: покупка, продажа, прибыль, у торговцев остается 10 часов из 12 на пикники, на всяческие пересуды, непрестанные подглядывания друг за другом. Хозяйке нельзя купить куропатку без того, чтобы соседи потом не спросили мужа, удачно ли птица зажарилась. Девушке нельзя высунуть голову из окна, чтобы со всех сторон не увидели ее кучки праздных людей. Здесь ведь и душевная жизнь каждого у всех на виду, точно так же, как и все события, происходящие в этих непроницаемых, мрачных и безмолвных домах. Жизнь обывателей почти вся проходит на вольном воздухе. Каждая семья усаживается у своего крыльца, тут и завтракает, и обедает, И ссорится. Всякого, кто пройдет по улице, оглядывают с головы до ног. А старь стоило только чужаку появиться в провинциальном городе. Его начинали высмеивать у каждой двери. Отсюда забавные рассказы. Отсюда прозвище-пересмешники, данные обывателя Манжера, которые особенно отличались. В этих пересудах Особняки старого города расположены в верхней части улицы, некогда населённой местными дворянами. Угрюмый дом, где протекали события, описанные в этой истории, был как раз одним из таких обиталищ, почтенным осколком былого века когда вещи и люди отличались той простотой, которую французские нравы утрачивают с каждым днем. Пройдя по этой живописной улице, где каждая извилина пробуждает воспоминания о старине, а общее впечатление навивает невольную унылую задумчивость, вы замечаете довольно темный свод, в середине которого сокрыта дверь дома, господина Гранде. Невозможно понять все значение этого словосочетания, не зная биографии господина Гранде. Господин Гранде пользовался в Самюре особой репутацией, и она не вполне будет понята теми, кто не жил хоть короткое время в провинции. Господин Гранде. Все еще именуемый некоторыми «папаша-гранде», хотя число таких стариков заметно уменьшалось, был в 1789 году простым бычером но с большим достатком. Умел читать, писать и считать. Когда Французская республика пустила в продажу в Самюрском округе земли духовенства, Бачар Гранде, которому было тогда 40 лет, только что женился на дочери богатого торговца лесными материалами. Имея на руках свои собственные наличные средства и преданные жены, а всего 2000 Луидоров, Гранде отправился в главный город округа, где благодаря взятке в 200 дуплонов, предложенный его тестем суровому республиканцу, заведовавшему продажей национальных имуществ, он за бесценок приобрел, если и не вполне законно, то законным порядком лучшие в округе виноградники – старое аббатство и несколько ферм. Самюрские обыватели были и малореволюционны – и папашу Грандеса сочли за смелого человека, республиканца, патриота, за умную голову, приверженную новым идеям, тогда как Бачар был просто привержен к виноградникам. Он был избран членом административного управления Самюрского округа, А там его миролюбивое влияние сказалось как в политическом, так и в коммерческом отношении. В политике он покровительствовал бывшим людям и всеми силами противился продаже имени эмигрантов. В коммерции он снабдил республиканские армии тысячу или двумя тысячами бочек белого вина и сумел добиться, чтобы ему заплатили за них великолепными лугами из владений одного женского монастыря, оставленных для продажи в последнюю очередь. В консульстве добря Гранде сделался мэром, управлял хорошо, а собирал виноград и того лучше. Во время империи он уже стал господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев, господина Гранде, который слыл за человека, щеголявшего в красном колпаке. Во время французской революции кабинцы в качестве символа свободы носили красный так называемый фригийский колпак. Он заменил крупным землевладельцем, носившим фамилию с частицей Де, будущим бароном империи. Господин Гранде расстался с муниципальным почетом без малейшего сожаления. Он уже успел проложить на пользу города превосходные дороги, которые вели к его собственным владениям. Дом и имение Гранде очень выгодны для него Оцененные по поземельной росписи, облагались налогами умеренными. Виноградники его, благодаря непрестанным заботам хозяина, стали головкой края техническое выражение, обозначающее виноградники, которые дают вино высшего качества. Он мог бы и спросить себе крест почетного легиона. Это и произошло в 1806 году. Господину Гранде было в то время 57 лет, а его жене около 36. Единственная их дочь, плод законной любви, была тогда в возрасте 10 лет. Господин Гранде, которого несомненно проведение пожелало вознаградить за его служебную опалу, в этом году получил одно за другим три наследства. От госпожи де ла Гудиньер, урождённой де ла Бертельер, матери госпожи Гранде, затем от старика де ла Бертельер, отца покойной тещи, и еще от госпожи Жантие, бабушки с материнской стороны, три наследства, размеры которых никому не были известны. Скупость этих трех стариков превратилась в такую сильную страсть, что уже с давних пор они держали свои деньги в сундуках, чтобы тайком любоваться ими. Старик де всякое помещение денег в оборот называл мотовством, находя больше радости в созерцании золота, нежели в доходах от ростовщичества. Город Самюр предположительно определял накопление господина Гранде по его недвижимости. В ту пору Гранде приобрел тот высокий титул, который наше безумное пристрастие к равенству никогда не уничтожит. Он стал первостепенным налогоплательщиком округа. У него было 100 арпанов виноградника, который в урожайные годы давал ему от 700 до 800 бочек вина. Ему принадлежали также 13 ферм. Старое аббатство, где из бережливости он заштукатурил окна, стрелки сводов и витражи, что их и сохраняло. Да еще 127 арпанов лугов, где росли и увеличивались в объеме 3.000 тополей посаженных в 1793 году. Наконец, и дом, где он жил, был его собственностью. Так определяли размеры его состояния, очевидные для всех. капиталов, то только два лица могли иметь смутное представление об их величине. Одним из этих лиц был нотариус Крюшо, постоянный поверенный господина Гранде по помещению в рост его капиталов. Другим — господин де Грассен, самый богатый самюрский банкир, в операциях и барышах которого винодел имел долю по тайному соглашению.